Глава 59. Денис. Когда он задал этот вопрос, Лара замерла, глядя куда-то в стену над его головой. Вздохнула, растерянно улыбнулась и пожала плечами. «Просто, ну погуляем мы с Вовкой 2-3 часа, разве это решает проблему? Потом-то он один все равно будет сидеть, а так с нами поразвлекается». Было неловко, и, наверное, именно из-за этой неловкости Денис не очень удачно пошутил. «Чем кормить-то его у тебя хоть есть?» Спросил он с иронией и тут же об этом пожалел. Лара слегка порозовела. Посмотрела на него с недовольной укоризной, и Денис поспешил исправиться. «Ладно, извини. Хотел пошутить, но по-дурацки получилось. Наступил на больную мозоль», — хмыкнула Лара невесело. «Свекровь и муж, всю жизнь меня попрекали неумением вести хозяйство, и на подобные ехидные шуточки у меня и правда аллергия. Прости». Еще раз покаялся Денис. Больше не повторится. Агата у тебя, узника концлагеря, точно не напоминает. Да и ожирением не страдает. Значит, все в порядке. А уж как ты этого достигаешь, дело десятое. Чтобы правильно питаться, сейчас не обязательно уметь готовить. Раньше сложно было купить нормальную готовую еду. А теперь большой выбор. И не нужно картошку фри и камбургеры есть. Ну и совсем элементарное. Я готовить умею. Кстати... Лара вдруг засмеялась. «Знаешь, что у меня шикарно выходит? Новогодний салат, который оливье». «Только не говори, что ты делаешь его с колбасой и яблоками», засмеялся Денис, радуясь, что Лара не обиделась. «Я этого не переживу». «Нет, что ты?» – замахала она руками. «Жуткое сочетание. Я говядину отвариваю. Очень вкусно получается. В этом году хочу Агату к процессу привлечь. Будет мне картошку чистить». С этого момента вечер превратился в очередной кулинарный урок, по которому лари заранее можно было ставить отлично. Салаты она, как выяснилось, готовить вполне умела. Искренне считала это самым легким, что только может быть. Но рецептов, конечно, знала совсем мало. Оливье, крабовый, мимоза и обычный овощной. Селедку под шубой не готовила, не любила. И очень удивилась, когда Денис рассказал о рецепте такого салата без использования селедки когда вместо рыбы берут морскую капусту. Даже загорелось приготовить. Но, конечно, после картошки-пюре. В общем, засиделись они непозволительно долго перед рабочим днем у Дениса. И времени на что-то более горячее не осталось совсем. Хотя он все же позволил себе поцеловать Лару перед ее уходом. Не быстро и поверхностно. А долго и глубоко. Настолько долго и глубоко, что даже подумал, а может пригласить соседку остаться, «Спать тогда, правда, не придется, ну и ладно. Сажешь всю мелко штуку, за такое по голове не погладит. Усмехнулся про себя Денис и все-таки промолчал. Пожелал доброй ночи, сказал, что завтра постарается пораньше и попрощался с Ларой.